Глава 10. Боюсь, что утром так же мы проспим, как незаметно за ночь засиделись. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Едва это внезапное несчастье обрушилось, Дункан стал наблюдать за действиями победителей. Краснокожие дергали украшения его мундиры. В их глазах горело желание завладеть шитьем и галунами, но грозные окрики исполина останавливали дикарей и это убедило хейварда что его и корус алисой решили щадить до какого то особого момента пока молодые гуроны выказывали признаки алчности более опытные воины продолжали обыскивать обе пещеры со вниманием которое доказывало что они не удовлетворены достигнутым успехом не находя и на их жертв Усердные мстители подступили к Дункану и Давиду, повторяя имя «Длинный карабин», и произнося эти слова с таким злобным выражением, что нельзя было усомниться, о чем они спрашивали. Дункан притворился, будто он не понимает значения этих вопросов, Давид же действительно не знал французского языка. Наконец настойчивость Гуронов утомила Хайварда. Кроме того, он боялся раздражать своих победителей упрямым молчанием, Он оглянулся кругом, отыскивая глазами Магуа, который мог перевести его ответы на вопросы Гуронов. Их голоса звучали все более настойчиво и грозно. Поведение Магуа резко отличалось от образа действий его товарищей. Пока все остальные старались удовлетворить свою ребяческую склонность их к грабежу, Присваивая жалкое имущество разведчика, хитрая лисица спокойно стоял поодаль от пленников. Он был, по-видимому, доволен, как будто уже достиг главной цели своего предательства. Когда глаза Хейварда впервые встретили взгляд его недавнего проводника, майор невольно с ужасом отвернулся от зловещего, хотя и спокойного лица магуа. Однако, победив отвращение, он заставил себя говорить с ним. — Хитрая лисица — слишком мужественный воин, — неохотно сказал Дункан, — чтобы отказаться объяснить безоружному человеку, что говорят победители. Они спрашивают, где охотник, знающий лесные тропинки. На ломаном английском языке ответил Магуа и со свирепой усмешкой положил руку на листья, которыми была прикрыта и перевязана рана у него на плече. Ружье длинного карабина превосходно, его глаза никогда не мигают, а между тем это ружье, так же, как и короткий ствол белого вождя, бессильно отнять жизнь у хитрой лисицы. Лисица слишком храбр, чтобы помнить о ранах, полученных в битве, или о руках, которые нанесли их? А разве шла война, когда индеец отдыхал под сахарным деревом и хотел поесть хлеба? Кто наполнил кустарники подползающими врагами? Чей язык говорил о мире, когда мысли его были кровожадны? Разве магуа сказал, что тамагавк вынут из земли? и что его рука выкопала боевой топор? Дункан не решился напомнить врагу о его предательстве, не хотел он также увеличить его злобу какими-либо оправданиями, и потому промолчал. Магу, оказалось, тоже решил прервать дальнейшие разговоры. Он снова прислонился к скале, от которой на минуту отошел во время вспышки гнева. Когда нетерпеливые дикари заметили, что короткий разговор между белым и лисицей окончился, снова раздались крики «Длинный карабин!» «Слышишь?» — равнодушно сказал магуа. гороны требуют жизни длинного карабина, и если их не удовлетворить, они убьют тех, кто прячет его». «Он ушел. Они не могут схватить его». Лисица холодно улыбнулся и презрительно ответил, — Когда Белый умирает, он думает, что для него наступила минута покоя. Но краснокожие умеют мучить даже призраки своих врагов. Где его тело? Пусть гуроны увидят его скальп. Он не умер. Он бежал. Магуа недоверчиво покачал головой. Разве он птица и может расправлять крылья? Разве он рыба и умеет плавать, не дыша воздухом? Белый вождь считает Гуронов глупцами. Правда, длинный карабин не рыба, но он умеет плавать. Когда весь его порох был сожжен, а глаза Гуронов закрыло облако, он уплыл вниз по течению. «А почему же белый вождь остался?» «Все еще недоверчиво», — спросил Магуа. «Разве он камень, который падает на дно? Или скальп жжет ему голову?» «Я не камень. Это мог бы сказать твой убитый товарищ, который упал в водопад», — раздраженно ответил Дункан в припадке досады, употребляя те хвастливые выражения, которые могли возбудить уважение индейц. Но Белый считает, что только трусы бросают женщин. Магуа пробормотал сквозь зубы несколько невнятных слов и продолжал вслух. «А деловары плавают так же хорошо, как ползают в кустах. Где великий змей?» Судя по этим канадским прозвищам, Дункан понял, что гуроны гораздо лучше знали его недавних товарищей, нежели он сам, и неохотно ответил Он тоже уплыл по течению. — А быстроногий олень? — Я не знаю, кого ты называешь так, — ответил Дункан, пользуясь возможностью затянуть разговор. — Ункаса, — ответил Магуа, произнося деловарское имя с еще большим трудом, нежели английские слова. — Ты говоришь о молодом деловаре? Он тоже уплыл по течению. Магуа сразу поверил сказанному, и этим доказал, как мало думает он о беглецах. Но его товарищам эти-то беглецы были нужны. Они с характерным для индейцев терпением в полном молчании ждали, пока кончится беседа офицера и лисицы. Когда Хейвард замолчал, дикари устремили глаза на Магуа. Лисицы указал им на реку, И объяснил все немногими жестами и словами. Поняв случившееся, дикари подняли страшный крик, который показал все их разочарование. Одни бросались к берегу реки, яростно размахивая в воздухе руками, другие стали плевать в воду, точно мстя ей за то, что она изменнически лишила их несомненных прав победителей». Некоторые, наиболее свирепые, бросали на пленников из-под лобья взгляды, горящие сдержанной яростью. Двое-трое даже выразили злобные чувства угрожающими движениями рук. Очевидно, ни красота, ни женская слабость обеих сестер не могли бы защитить их от ярости индейцев. Молодой офицер отчаянно порывался броситься к Алисе, когда один из гуронов схватил своей темной рукой прядь ее роскошных волос, которые густыми волнами упали ей на плеч, и провел ножом в воздухе вокруг ее головы. Но едва Хейвард сделал первое движение, как почувствовал, что индеец, распоряжавшийся всеми дикарями, точно клещами сжал его плечо. Он понял, что бесполезна была бы борьба с такой подавляющей силой, и подчинился своей судьбе, только тихо сказал девушкам, что дикари часто произносят угрозы, которых не выполняют. Но, стараясь прогнать страх Коры и Алисы, Дункан и не думал обманывать себя. Он хорошо знал, что авторитет индейского вождя был весьма условным и поддерживался скорее физическим, чем моральным превосходством. И поэтому опасность возрастала с количеством окружающих дикарей.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 Скоро было принято единогласное решение. Немногие из говоривших часто указывали в сторону лагеря Вебба, очевидно опасаясь нападения с этой стороны. Мысль об отряде англичан, вероятно, заставила их быстро на что-то решиться и ускорила все последовавшее за этим. Дикари —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 У него в сумке зазвенит столько долларов, сколько камешков валяется на побережье Хорикена. И олень станет лизать ему руки, зная, что ему не убежать от выстрела того ружья, которое получит вождь. Я же не знаю, как превзойти щедрость Шотландц. Погоди, я... да, я тебе... Что же даст мне молодой вождь, пришедший от восхода солнца?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 Магуа серьезно слушал медленную речь Хейварда, когда молодой человек упомянул о том, что ему кажется, будто индеец хитро обманул Гуронов, лицо его слушателя приняло выражение осторожной сдержанности. Когда Хейвард напомнил об оскорблениях, которые изгнали Гурона из вигвамов его племени, глаза лисицы вспыхнули свирепым блеском, и Дункан понял, что он затронул как раз ту самую струну, которой ему следовало коснуться. Когда же он дошел до фраз, которыми хитро подстрекал и жажду мести дикаря и его алчность, он, во всяком случае, возбудил его глубокое внимание. Лисица задал свой последний вопрос о награде спокойно с обычной важностью индейца, однако, судя по задумчивому выражению его лица, ясно было, что ему следовало ответить предусмотрительно хитро. Несколько мгновений Гурон молчал, потом, положив свою руку на грубую перевязку, которая прикрывала его раненое плечо, сказал, «Разве друзья оставляют такие знаки? Неужели длинный карабин нанес бы такую легкую рану врагу? А разве деловары подползают, как змеи, к тем, кого они любят, чтобы нанести удар?» Неужели великий змей позволил бы услышать свое приближение к тому, кого желал бы видеть глухим? А белый вождь часто ждет порох перед лицом своих собратьев. Промахивается ли он, если действительно намерен убить? С хорошо разыгранной усмешкой ответил Дункан. После этих быстрых вопросов и ответов Наступило долгое молчание. Дункан заметил колебания Магуа и, желая довершить свою победу, хотел было снова приняться за перечисление наград, но Магуа остановил его выразительным движением руки и произнес «Довольно». Лисица мудрый вождь. А то, что он сделает, будет видно. Иди и не раскрывай губ. Когда Магуа заговорит, ты успеешь ответить ему. Хейвард заметил, что лисица с опаской наглядывается на остальных гуронов и немедленно отошел, чтобы не дать им возможности заподозрить его в сообщничестве с их предводителем. Магуа подошел к лошадям и сделал вид, что он очень доволен усердием своих подчиненных. Затем знаком предложил Хейварду помочь Кори и Алисе сесть на их нарагонзетов. Больше не было подходящего предлога для задержки, и Хейвард был вынужден подчиниться. Помогая Коре и Алисе, которые почти не поднимали глаз из боязни увидеть злобные лица гуронов, сесть на лошадей, Дункан шепнул им о своих оживших надеждах. Индейцы, отправившиеся за Исполином, увели с собой лошадь Давида, а потому и Гамут, и Дункан были принуждены идти пешком. Однако Хайвард не особенно жалел об этом, так как, двигаясь медленно, он мог задерживать весь отряд. Его взгляд все еще с надеждой обращался в сторону форта Эдвард, и он ждал, что из лесу донесется шум, который даст ему знать о приближении Избавителей. Когда все было готово, маго двинулся впереди всех. За ним шел Давид который по мере того, как рано перестала давать себя знать, постепенно начинал осознавать свое истинное положение. Дальше ехали сестры, Хейвард держался рядом с ними, а индейцы шагали по обеим сторонам пленников и замыкали шествие. Бдительность их не ослабевала ни на минуту. Все молчали, только Дункан время от времени обращался со словами утешения к Алисе и Коре, да Гамут изливал свою душу в жалобных восклицаниях. Путники направились к югу по дороге совершенно противоположной пути к форту Уильям Генри. Несмотря на это, Хейвард все же не допускал мысли, чтобы Магуа так скоро позабыл о предложенной ему награде. К тому же Гурону была необходима осторожность. Миля за милей двигались путники по бесконечному лесу. Но конца этому долгому и утомительному переходу не предвиделось. Хейвард следил за полуденными лучами солнца, пробивавшимися сквозь ветви деревьев, и жаждал того мгновения, когда Магуа пойдет по пути, благоприятному для путешественников. Кора помня прощальные наставления разведчика, при малейшей возможности протягивала руку, чтобы заломить ветвь. Но бдительность Гуронов мешала ей выполнить это трудное и опасное намерение. Встречая настороженные взгляды дикарей, девушка притворялась испуганной чем-то или начинала поправлять свой костюм. Только один раз она заломила ветку. В ту же минуту ей пришло в голову уронить на землю перчатку. Этот знак, предназначавшийся для друзей, был замечен одним из гуронов. Индеец подал Коре перчатку и тотчас же измял и изломал все остальные ветви куста, чтобы казалось, будто они были обезображены каким-нибудь животным, запутавшимся в чаще. После этого Гурон положил руку на свой томагавк с таким многозначительным видом, что Коре пришлось отказаться от мысли оставлять метки на кустах. В обоих отрядах индейцев были лошади, а потому пленники лишились надежды, что их найдут по лошадиным следам. Если бы угрюмый Магуах и чем-нибудь ободрил Хейварда, майор, конечно, заговорил бы с ним. Но лисица редко оборачивался назад и ни разу не произнес ни слова. Руководствуясь только солнцем, да теми еле видными приметами, которые известны одним туземцам, лисица шел по обнаженной почве соснового леса или переправлялся через ручьи. Чутье помогало ему двигаться почти по такой же прямой линии, как летит птица. Он ни разу не задумался. Была ли перед ним еле заметная тропинка, пропадала ли она совершенно или тянулась вполне отчетливой торной дорожкой, он ни разу не замедлил и не ускорил шаг. Казалось, что ему неведома усталость. И когда бы глаза путешественников не отрывались от дороги, устланной опавшими листьями, и не устремлялись бы вперед между стволами деревьев, все время виднелась темная фигура Магуа. Он шел, не поворачивая головы, и светлые перья в его волосах колебались от его собственных шагов. Наконец Магуа прошел через низкую ложбину, по которой бежал веселый ручей, и начал подниматься на гору по такому крутому склону, что Кора и Алиса принуждены были сойти с лошадей. Когда путники достигли вершины холма, они оказались на ровной площадке, скудно поросшей деревьями. Под одним из них распростерлась темная фигура магуа, которому, очевидно, хотелось воспользоваться отдыхом, необходимым и для всех остальных.